14.00. Гарнизон близ Казачьей бухты. Виктор Никитин. Рано или поздно, но делать это все же пришлось бы, ведь нужно было рассказать родителям Паркова, что Серега погиб. Виктор как мог, так и тянул время, пока зашел с Дмитрием в отдел, пока там узнали последние новости, между прочим, весьма утешительные, но сводившие весь смысл их вояжа в центр на нет. Как оказалось, за время его отсутствия Оксанка развела бурную деятельность, подняв на уши весь оставшийся личный состав отдела. И так добилась своего. Отчет о вскрытии найденного ребенка содержал в себе кое-что интересное. Конечно, вчерашняя школьница не обладала навыками Шелла Кахолмса и советовалась во всем со старшими товарищами. Те, прочитав отчет, тоже заинтересовались, рванули в медсанчасть чтобы поговорить с хирургом, проводившим вскрытие. И тот подтвердил, что на костях остались следы зубов, но отнюдь не человеческих. Конечно, зомби мутируют, но тут было что-то иное. Тогда кузин Коля предложил вновь осмотреть место, где нашли ребенка. И вот там они совершенно случайно заметили весьма примечательную вещь — мертвую крысу. Вернее, не совсем мертвую. Фактически она была мертва, но вот вела себя, как ставшая уже за норму зомби, придавленная тяжелым камнем, который разломил грудную клетку и придавил нижние конечности, крыса вполне себе шевелилась, и помирать, как все приличные живые существа, не собирались. То, что и крысы мутируют, Коля не знал, а потому стоял немного удивленный. «Так что, они все, что ли, того?» «Собак мертвых я видел и голубей, но те были совсем хиленькие. Теперь и крысы?» — вопрошал Патумон. Крысы на каменном пляже были не редкость. Бывало, что даже в летний сезон, ближе к вечеру, когда отдыхающие уже разойдутся, какая и проскочит между нагретых за солнечный день камней. А что, туристы особой чистоплотностью не отличаются, оставляют после себя горы мусора, в том числе и объедков. Вот крысы и шастают меж камней, выискивая, чем бы поживиться. А так как каменные склоны здесь крутые, то одним единственным камнем могла быть убита крыса, которая впоследствии и воскресла. Да, шанс мизерный. Но если считать вариант того, что по земле будут бродить восставшие из мертвых, то в нулях потеряешься после запятой. В общем, предположение о том, что в районе обрывов мог завестись мутант, Полностью себя оправдала. Военные даже умудрились в рекордно короткие сроки провести операцию и изловить монстра. Пристрелили, конечно, при так сказать задержании, но недавно созданный научный отдел пищал от радости. За неделю второго мутанта приволокли, да еще и другого вида. изучай не хочу. А уж когда узнают про ту тушу, что Митрофанов приволок, так и вовсе, как выразился Никитин. Харри от улыбок рискует треснуть. В общем, Виктор несколько часов был плотно занят, сам того не осознавая, подсознательно отодвигая неприятный момент. И все же все дела были улажены, из штаба пришло распоряжение разместить отряд Митрофанова на отдых, являясь плохо завуалированным намеком, что узнавшему слишком много лишнего капитану лучше пока погостить. Но если сказать по правде... Никто из его отряда не возражал. Люди настолько вымотались, что новости о предоставленных койках обрадовались как второму пришествию. Разместив приятеля с товарищами на постой, Виктор отправился домой. Он бы и сам сейчас с удовольствием принял душ, а лучше бы в баньке попарился, да залег бы спать, как медведь в берлогу. Но перед тем неплохо было бы постираться, да побриться бы тоже не мешало. Все же ходить бирюком, даже учитывая все обстоятельства окружающей действительности, он не хотел. Зайдя во двор, Виктор первым делом поспешил к стоявшей близ летнего душа буржуйке, позволявшей относительно быстро нагревать воду в оцинкованных ведрах. Проверил, не потухли ли в ней угли, о которых, к счастью, не забыли. Подкинул в топку несколько тонких щепок, которая тут же охватило вспыхнувшее пламя а после этого добавил поленья потолще, хранившееся также неподалеку. Новое время диктовало новое правило. Баня, на огороженной высоким каменным забором территории, имелась. Правда, там было что-то с дымоходом. То ли прочистить его надо было, то ли еще что. Нужно было разобраться. Да вот со свободным временем были проблемы. Но Виктор твердо решил по максимуму обустроить быт себе и своим коллегам. Жить здесь теперь придется долго, поэтому хотелось бы жить с максимальным комфортом, а баня была бы неплохим подспорьем в части личной гигиены, ведь в летнем душе принимать водные процедуры было ой как неудобно, несмотря на попытку его утеплить и заделать щели меж досок. И после того, как он убедился, что поленья тоже загорелись, капитан направился к дому, Преодолев с десяток ступеней, ведущих на крыльцо, буквально в три прыжка, Никитин зашел в дом, прислушался, определив по голосам, куда нужно двигаться. Виктор практически бесшумно вошел на кухню, разделенную перегородкой на две зоны, обеденную, с большим диваном и креслами, стоящими вокруг такого же огромного стола и зону приготовления пищи. Он не старался это сделать специально. Просто так получилось. Кухня весьма стильная и дорого отделана. Все же бывшие жильцы были люди не из бедных. Сейчас напоминала поле битвы после Мамаева нашествия. Хозяйничавший на ней евдоки во всю меру своих сил помогала мелкая Каринка. Девчушка, стоя на табурете возле обеденного стола, усердно лепила куличики из теста, не забывая растирать муку рукавом по столешнице а после также усердно чесать нос тем же рукавом, отчего вся мордашка была припудрена мукой. Тяжелые портьеры были откинуты в стороны, позволяя дневному свету проникать в помещение. Электричество все же старались экономить. Монтаж ветряков все еще продолжался, и командование гарнизона настоятельно просило не перегружать силовые линии из-за недостатка квалифицированных кадров способных эти самые линии ремонтировать. В углу, на кронштейнах, висел уже бесполезный телевизор, а на столешнице новенькой кухни также стояло нетронутым разнообразное электрооборудование, которое последние недели не использовалось. — Так, Каринка, давай сюда тесто! — скомандовала Евдокия, которая сперва как-то в штыки восприняла появление этой сироты в их общем доме но как-то быстро смирилась, с удовольствием исполняя роль бабушки. «Вот ты, чумазик! Чумазик!» — повторила девчонка и громко расхохоталась, отчего на чумазых щечках заиграли прелестные ямочки. Виктор даже невольно улыбнулся. «Нет, Аня молодец, что взяла эту малышку к нам. Все же дети, это прекрасно!» — подумал капитан и вновь вспомнил о своем сыне, отчего вновь стало грустно. Но, к удивлению Никитина, жгущее чувство горя сменилось какой-то меланхолией и тоской, сравнимой с тоской по ушедшей юности. Вроде как и жалеешь, что ушло, но понимаешь, что уже ничего поделать нельзя и приходится жить дальше. Это ощущение абсолютно противоречило тому, как, по мнению Виктора, все должно было быть. Но следовало выполнить то, зачем он сюда пришел. Евдокия Антоновна! Ком встал поперек горла, так что Виктор дальше и слова вымолвить не мог. «А, Виктор Иванович!» Женщина оторвалась от теста и вопросительно взглянула на мужчину. «Уже через час ужинать будем, мы как раз закончим. Да, помощница!» «Да!» — поддакнула девчонка и радостно шмякнула тесто на стол отчего мука разлетелась во все стороны. Пару дней назад удалось наткнуться на продовольственный склад одной фирмочки, что занималась мелкооптовыми продажами. Среди подпортившейся от нарушения температурного режима хранения молочки нашлась целая палета упаковок с яйцами, которые в холодном неотапливаемом помещении вполне сносно сохранились. И Евдокия, конечно, скептически скривилась, и посоветовала все же перед употреблением проверять сей продукт на качество, как минимум при помощи обоняния. «Так что командуйте всем часовую готовность», добавила Евдокия, сукоризной, но по-доброму глядя на девочку, не сказав ей ни слова. «Да», — рассеянно кивнул Виктор, не зная, как приступить к самому главному. «Я вот что». На просторную кухню Ураганом влетела светлокосая девчонка в кислотно-оранжевой дутой куртке и, схватив ложкой начинку для пирогов, тут же отправила ту в рот, чем тут же заслужила недовольный взгляд матери. «Василиса, сколько раз я тебе говорила не хватать со стола!» «Ну, мам!» — законючила та. «Карина, вон измазалась вся, и ничего!» «Никаких мам!» Евдокия Антоновна покосилась на Никитина. Чувствуя неудобство за поведение дочери и необходимость выносить воспитательный процесс на показ. У тебя совесть есть, ей три года всего-то, и вообще, Каринка мне помогает. Вот сделаем, приготовим, тогда и будем есть, все вместе. Вон и Сережка уже вернулся. Да, Виктор Иванович. Да, только и смог кивнуть Виктор. Не мог он сейчас, вот так, с бухты-барахты объявить такую новость евдокия антониновна потеряла к нему всяческий интерес вновь заняв тестом а виктор ощущая себя последним трусом развернулся и направился к выходу с моря подул ветер стоя на крыльце никитин чувствовал как холодный весенний воздух освежал лицо немного приведя мысли в порядок помогая тем самым подобрать слова для предстоящего разговора. Тело лейтенанта пока было в местном морге, где его должны были подготовить к погребению. Парни, вернувшиеся с поникшими лицами, предпочли засесть в отделе, делая вид, что подключают к компьютерам раздобытые жесткие диски и просматривают уже неактуальную картотеку, а на самом деле подобным образом постарались избежать предстоящего разговора. Ну да, и не их это дело. Друзей у Паркова не было, так приятельствовал с остальными, но вот того человека, кого можно было бы назвать другом, у него так и не появилось, поэтому принести горестную весть семье погибшего предстояло Виктору, и с чем он уже не справился. «Виктор Иванович, вечер добрый!» — испугал своим неожиданным появлением Парков-старший. Виктор кивнул и на автомате пожал руку. «Вы уже вернулись? А где мой обалдуй?» «Мне нужно с вами поговорить», — выпалил на одном дыхании Виктор. Наверное, отец Сергея и без слов понял, что что-то случилось. По глазам или по интонации, или сердце отцовское подсказало. Виктор не знал. «Мы на задании были. Вы знаете, только вернулись». Капитан как мог подбирал слова. Чтобы... Чтобы что? Выгородить себя? Нет, это глупость. Тогда зачем? Не проще ли было бы сухо сообщить о гибели Сереги и не мучить ни себя, ни его родителей? Но Виктор не смог бы так, ведь он сам прочувствовал боль потери еще не так давно. Из-за дома, где в закутке располагалось недостроенное сооружение, переоборудованная в обыкновенный сарай, столь не гармонирующим с общим обликом дома, показалась Зинаида Максимовна, ходившая покормить окатившуюся козу и проверить потомство. Она сначала хотела было заговорить с Виктором, но что-то, почуяв, прошла мимо. Выглядела она вполне спокойно, наверное, все же удалось поговорить с сыном, столь эмоционально переживавшим за гибель отца. «Жив?» Коротко спросил отец Паркова, глядя Виктору прямо в глаза, каким-то отрешенным взглядом. «Нет!» — честно ответил тот. Никитин отвернулся, будучи не в силах больше выдержать этот тяжелый взгляд. Нет, Евдокия Антоновна, незаметно вышедшая на крыльцо и услышавшая весь разговор, накинулась на Виктора пытаясь ударить его слабеющими с каждой секундой руками. Ни слез, ни причитаний, просто сухая ярость, выместившаяся на том, кто как она посчитала виновен в гибели ее сына. Парков-старший перехватил жену, схватил ее за плечи и хорошенько встряхнул, пытаясь привести ее в чувство. — Дуся, перестань, слышишь? Перестань! и крепко обнял, пытаясь успокоить. Виктор так и остался стоять, отвернувшись от них, чувствуя жгучую вину, чувствуя спиной всю ненависть убитой горе матери. «Это все вы! Вы!» — давилась хлынувшими слезами женщина. «Что ты такое говоришь?» — подоспела Зинаида Смирнова. Хоть у нее и не сложились отношения с Парковой, но вот что такое горе от потери близкого человека. Она знала не понаслышке. Муж, конечно, это не сын, но Зинаида Максимовна тоже сильно переживала, да и до сих пор никак не привыкнет, что уже все, что больше его не будет. — Что ты такое говоришь? Не нужно, вдоки Не нужно! Жалеть потом будешь! — Пойдем со мной! Пойдем! — подхватила она под руки ту и повела в дом, постоянно что-то говоря. — Тело в морге! Его приведут в порядок! и завтра можно хоронить. Если хотите с церковным обрядом, то нужно поговорить с батюшкой и обо всем договориться», — продолжил Виктор. «Спасибо», — похлопал его по плечу Парков-старший, вмиг превратившийся из довольно-таки не старого мужчины в какого-то сутулиного старика. «Спасибо, что не бросили его там, что не дали превратиться в бездушную тварь, продящую по земле, и не обижайтесь на Дусю». Она не со зла. Да, Виктор согласно кивнул и глубоко вдохнул прохладный воздух, ощутив невообразимое облегчение на душе. Из дома слышались причитания Евдокии и присоединившиеся к ним крики Василисы. Слушать это было несносно. Виктор спустился вниз по лестнице и уселся на последнюю ступеньку, положив голову на руки и прикрыв глаза, пытаясь доказать самому себе, что теперь такое время, что смерть буквально ходит за спиной каждого. «Виктор!» — узнал голос, окликнувший его сверху Зинаиды Максимовны "Капитан, «Возьми девочку, чтобы она не испугалась!» Виктор не успел и глазом моргнуть, как ему буквально вручили ребенка, словно переходящее знамя. Никитин даже ошалел слегка не понимая, что ему теперь делать. А девчушка даже глазом не моргнула. Дети они вообще такие, легко приспосабливаются, нервная система у них гибче, что ли? Да и воспринимают они все как-то спокойнее, более готовы к переменам. «Привет!» — ляпнул первое, что пришло в голову мужчина. «Привет!» — эхом отозвалась девчушка, не выговаривая букву «Р», и смущенно уткнулась ему носом в плечо громко засопев, словно ежик. Что-то мягкое и практически невесомое защекотало его колючую щеку, успевшую покрыться щетиной, отчего смертельно захотелось почесать то место. Это ветерок растрепал светлые невесомые кудряшки, пахнувшие детством и давно забытым шампунем, кря-кря. На душе стало как-то спокойно и тепло, словно все заботы были далеко позади. «Странное ощущение, непередаваемое!» «А баба Дуся плакала!» — доверительно зашептала в самое ухо Каринка, щекоча дыханием уха Виктора. Тот немного отстранился и переспросил. «Да!» «Ага! И Вася тоже! Почему они плакали?» «И что тут ребенку скажешь?» «Дядя Сережа умер!» Виктор решил, что лучше всего говорить правду. Так будет честнее. Да и как о таких темах говорить с детьми? Он не имел ни малейшего понятия. — Совсем, совсем умел. С детской непосредственностью поинтересовалась девочка, сморщив лобик. — На небо улетел. — Да, — кивнул Виктор и почему-то запрокинул голову, чтобы взглянуть в небеса или чтобы проверить, что Серега действительно там. — Моя мама с папой тоже там. По-взрослому вздохнула девочка. «Мне так тетя Аня сказала. Она хорошая». «Да», — согласился Виктор. «Хорошая». «И доблая». «И добрая», — автоматически повторил он, абсолютно не кривя душой. «Ты скучаешь по ним?» «Скучаю, скучаю за ними. Очень-очень», — призналась девочка со вздохом. «Ты грустный. «Да», — вспомнил кое-кого. «Это ничего» обнадежила Каринка, убирая волосы с лица и морщась от солнечного света. — Тетя Аня придет и развеселит тебя. Виктор улыбнулся на такое заявление и потрепал девочку по макушке. — Ты козочку видела? — Да, мы с бабой Зиной ее колмили. У нее такие смесные козленки, их много-много. У них лоски потом будут, сейчас они маленькие. Каринка сложила большой указательный пальцы, показывая размер родившийся козлят. Эта девчушка была как бальзам на душу. От общения с ней становилось хорошо и спокойно, словно от месячного отпуска на берегу теплого моря. Во дворе четко ощущался запах горящей древесины, напомнивший Виктору о его намерениях. Никитин собрался было подниматься и идти за сменной одеждой, когда скрипнули петли, после чего грохнула калитка. Видимо, кто-то очень торопился. Так торопился, что даже не удосужился ее придержать. Виктор даже повернул голову, чтобы взглянуть на этого торопыгу. Из-за раскинувшихся вечно зеленых кустов лаврового дерева буквально вылетела раскрасневшаяся от бега Аня, растрепанная с расстегнутой курткой, под которой виднелся врачебный халат с голыми ногами обутыми в матерчатые тапочки, в каких медсестры ходили по отделению и которые абсолютно не подходили для уличных прогулок в середину весны, Аня резко остановилась. Увидев сидящего на лестнице Виктора, приобнимающего щебечущую о чем-то Каринку, девушка даже сделала несколько шагов назад. «Живой!» Только и выдохнула она и схватилась за щеки, словно пытаясь прикрыть разлившийся по ним румянец. А после и вовсе прикрыл руками рот, все так же не отводя взгляда, смотря на Виктора, который, в свою очередь, удивленно глядел на нее, пытаясь понять, с чем же связана такая реакция. Откуда он мог знать, что еще со вчерашнего вечера, по определенным слоям гарнизона, поползли слухи о гибели милицейской группы, выбравшейся в город. Об этой новости Ани рассказала ее напарница закрутившая роман с кем-то из заместителей командующего. Аня еле-еле выдержала ночное дежурство и последующий дневной прием, когда и пришла новость, что кому-то удалось вернуться. Тогда она и сорвалась в чем была, бежала изо всех сил, а сейчас чувствовала, что силы вот-вот оставят ее. — Да что ж это такое? — резко вскочил Виктор, аккуратно отстраняя девочку увидев, как ходят ходуном руки у Ани, то ли от волнения, то ли от холода. Подскочив к ней, мужчина приобнял ее за плечи и мягко подтолкнул в сторону летней кухни. — Пойдемте, вам успокоиться нужно. Каринка, открывай дверь! Но девчушка юркнула вверх по лестнице, обратно в дом, только завитушки волосы мелькнули перед глазами. Аню била крупная дрожь, И Виктор натурально испугался за нее, как бы она не простыла и не заболела, подхватив какую-нибудь пневмонию или воспаление легких. Анна Михайловна, укоризненно покачал головой Виктор, нажал кнопку электрического чайника, наплевав на всю экономию электроэнергии. Чайник тут же зашипел, нагревая воду. Но нельзя же так. Ну что это вы удумали? Чуть ли не голой по улице бегать? Неужто за вами вновь мертвяки гнались? Как в нашу первую встречу. Вы живы? Мне сказали, что в морг поступило тело мужчины из нашей команды, и я. Не придумали ничего лучше, как нести, сломя голову домой, вместо того, чтобы пройти в морг и проверить. Послышался щелчок выключившегося чайника. Аня молчала, а Виктор, не торопясь, залил кипяток в приготовленной чашке, используя один чайный пакетик на двоих. Приходилось экономить. «Кто погиб?» «Сергей Парков». «Бедная Евдокия Антоновна», — покачала головой девушка, глядя на Виктора. «Но пусть это прозвучит кощунственно, но пусть лучше так». «В смысле?» «Я испугалась», — прошептала Аня, принимая протянутую чашку из рук капитана, только сейчас поняв всю глупость своего поступка. «Чего, если не секрет?» Виктор был далеко не дураком он опер с почти десятилетним стажем все прекрасно понимал к тому же сложно было не заметить привязанность молодой медсестры особенно когда половина группы уже чуть ли не в открытую подшучивала над ним из за этого аня не отвечала медленно стараясь не обжечься потягивала горячий напиток грея руки о керамическую чашку и задумчиво глядя куда то поверх нее виктор тоже молчал Сидя напротив и не спрашивая ни о чем. Зачем? Потешить свое самолюбие, чтобы потом обидеть человека отказом? Аня поставила чашку на стол и посмотрела прямо в глаза Виктору, словно собираясь с духом. — Я люблю вас! — выдохнула она и тут же заговорила, быстро-быстро, словно боялась, что сейчас он ее прервет, и у нее больше не хватит смелости сказать ему это все вновь. Я знаю, что это как-то старомодно, и что вы были женаты, но я полюбила вас с первой встречи, тогда, когда вы спасли меня. Я... я понимаю, что все, что я говорю, глупо и абсолютно не вовремя. Но сегодня, сегодня, когда я бежала сюда, я поняла, что не смогу жить, если вас... тебя убили, если больше не увижу тебя. Да, я дура, я знаю. Ты недавно потерял жену. Я даже не могу мечтать, чтобы ты... чтобы мы... Черт, что я несу, что я несу? Прости меня. Аня взвилась со стула, едва не опрокинув его от столь стремительного движения, и стремглась бросилась из кухни, не видя ничего перед собой от накатившихся на глаза слез. А Никитин так и остался сидеть, не зная, как правильно поступить. Остаться здесь и оставить ее наедине с распирающими эмоциями, или догнать и успокоить, сказав. сказав, что что все еще помнит Алену, что рана еще не зажила, и он попросту не может подпустить к себе вновь столь близко другого человека, пусть и крайне ему симпатичного. Виктор впервые сам для себя решился озвучить самому себе, что Аня ему симпатична. Раньше он старался гнать эти мысли от себя подальше, понимая, что это неправильно. Но последнее событие, развивающееся столь стремительно, Да и весь этот круговорот, закрутившийся с наступлением новой эпохи, заставляли по-другому смотреть на мир. В окруженном смертями мире, когда ежедневно гибнут люди, и вероятность погибнуть самому уверенно держится на верхних уровнях, желание жить ощущалось как нельзя остро. Это чувство было сродни тому, когда находишься в небольшом помещении, и недостаток кислорода заставляет дышать чаще чтобы хоть как-то восполнить его, и уже ни о чем не мечтаешь так, как о глотке чистого свежего воздуха. Капитан вспомнил, как на него смотрела Аня, каким-то особым взглядом, немного наивным и одновременно восхищенным. И тут же перед глазами возникла его, Ленка, с грустью и укором в глазах, но в то же время с таким пониманием, словно хотела сказать чтобы он не ставил крест на своей жизни и шел дальше. Но чувствовал ли он в себе силы, чтобы идти? В круговерти последних дней совсем не оставалось места для грусти и воспоминаний, но стоит успокоиться и остановиться, как в груди опять появляется та щемящая пустота, способная затянуть в себя, как в черную дыру, любой зарождающийся огонь жизни. Виктор... Задумчиво посмотрел на дверь. Выходить все равно придется, даже под угрозой пересечься саней. Банные процедура еще никто не отменял. Мужчина поднялся со стула, ополоснул чашки, вылив воду в кадушке стоявшего тут же рядом цветка и направился к себе за сменной одеждой. Процелительные свойства водных процедур говорилось не зря, даже после такого неудобного купания как поливание себя ковшичком с теплой водой, на душе стало намного спокойнее, словно вода смыла весь негатив, накопившийся за последние дни. Вот бы она могла смыть еще и воспоминания. Но такого щедрого подарка судьба не удостоилась преподнести первому встречному. Переодевшись во все чистое, Виктор словно заново на свет родился. Теперь еще выспаться бы в волю. Стирка заняла больше времени, чем он предполагал. Вода быстро остывала, а руками много не настираешь. Кое-как удовлетворившись результатом и развесив на натянутые веревки, тут же начавшую испускать пар одежду, мужчина вернулся в дом. читании Евдокии слышно не было, и это, наверное, к счастью. Сейчас хотелось спокойствия и хоть как-то отстраниться от всеобщей суматохи и горя вновь пришедшего в этот дом. А вот в коридоре он вновь столкнулся с Аней. Та явно почувствовала себя неудобно, ища глазами, куда бы сбежать. Но Виктор для себя решил, что необходимо прояснить всю ситуацию до конца, дабы не оставалось никаких недоговоренностей. — Анна Михайловна, постойте! — Погодите! — Никитин взял девушку за руку, чувствуя, какая холодная у нее кожа. Та уже успела переодеться в домашнее. Темно-рыжий свитер с высоким воротником и джинсы на размер больше делали ее худенькую фигурку еще беззащитней. — Виктор, простите меня за тот сумбур, что я наговорила. Это все от волнения. Слишком переволновалась. Все же не стала вырываться девушка. — Я все прекрасно понимаю, но откровенность за откровенность. Вы... Ты спасла меня. Именно ты не дала мне остаться в психушке и окончательно спятить. Ты верила, что я выкарабкаюсь, и я выкарабкался. Ты все это время была рядом со мной, помогала мне и поддерживала меня, и я это безмерно ценю. Ты даже не представляешь себе, насколько я это ценю. Сейчас ты самое дорогое, что у меня есть на этом свете. Но пока, подчеркиваю, пока, я не смогу дать тебе большего, я не хочу использовать тебя тем самым так по-черному отблагодарив тебя за все, что ты для меня сделала. И я не хочу врать тебе. — И когда вы говорили, что я самое дорогое, это было правдой? — Это есть правда, — честно признался Виктор, отмечая, как вспыхнули щеки девчонки. — Не сейчас, хорошая, не сейчас, — добавил он про себя мысленно, боясь давать ей призрачную надежду. — Быть может, потом когда пройдет то щемящее чувство внутри, и я вновь буду готов впустить кого-либо в свою жизнь. Не обижайся на меня и постарайся понять, — все же произнес вслух Виктор. — Я понимаю, — кивнула Аня и улыбнулась, слегка наклонив голову в сторону. Девушка мягко убрала свою руку и направилась дальше по коридору, остановившись через несколько шагов и едва слышно, не поворачиваясь, — произнесла. — Я подожду. 14.00. Город Севастополь. Экватория Севастопольской бухты. Сашка Смирнов. БДК, казалось, еле ползет, хотя тот шел на своей предельной скорости, чуть более 17 морских узлов, что равнялось почти 33 километрам в час то есть при максимальном ходе Цезарь Куников достигнет пункта назначения за полчаса. У Сашки на душе кошки скребли. Тяжелый разговор с матерью вымотал из него все силы, а теперь он весь изнервничался, боясь, что они опоздают. Сашка напросился на ходовой мостик, где находились штурманская и рулевая рубки, место управления судном и несением вахт личным составом во время похода корабля. И теперь нетерпеливо перетаптывался возле одного из иллюминаторов, вглядываясь вдаль, словно это могло помочь кораблю идти быстрее. Как быстро мы доплывем? В очередной раз задал тот же вопрос Сашка, чем вызвал тот же дружный смех находившихся на мостике рулевого, вахтенного помощника капитана и штурмана. Сашка сперва и не понял причины всеобщего веселья, а потом догадался, что сморозил глупость. Минут двадцать еще идти. Вон уже молы показались, — показал рукой Вахтиной. Почему так долго? Мы же большую часть прошли. Навигация в самой бухте сложнее, чем в открытом море. Опасность представляют затопленные корабли, да и прочие подводные преграды, в основном в районе Павловского мыса. — Ты, парень, никогда не замечал, как по бухте корабли идут на буксире? — усмехнулся штурман а ты сейчас предлагаешь валиться на всех парах! Но мы же можем не успеть! Успеем!» — заверил Вахтиный. Сашка, стоя у иллюминатора, пробарабанил пальцами по то ли висящей полке, то ли по узкому столику, над которым висел непонятный металлический прибор, похожий на прямоугольный ящик с двумя экранчиками и регуляторами, выкрашенный в бежевый цвет, как и все металлические детали в рубке за исключением деревянной обивки стен. Парень еще никогда не видел главную бухту с такого ракурса. Было немного непривычно, но весьма занимательно. Корабль все ближе и ближе подходил к защищающим бухту Молом. Вот слева забелела Константиновская батарея, а справа на солнце заиграли золотом купола Владимирского собора, расположенного в историческом месте в древнем городе Херсонес, знаменитом еще тем, что в этом месте принял крещение князь Владимир, тот, которого в летописях называли «красносолнышко». То, что это солнышко было красно-кровавым, летописи умалчивают, предпочитая закрывать глаза на сомнительные с точки зрения морали и общечеловеческих ценностей подвиги Святославовича, предшествующие его крещению. Ведь что там в учебниках истории обычно пишут? Ну, был такой внебрачный сын от рабыни. Отправили его в Новгород на княжение. А оттуда он уже то ли воспользовавшись между усобицей между братьями, то ли сам братьев порешив, сел на киевский престол. Вот потом-то и началось самое веселье. О чем не напишут в учебниках истории? Одна история с Рогнедой чего стоит? Володька после того, как спесивая княжна Полоцкая, в сватовстве ему отказала обозвав сыном рабыни отличился изобретательностью сперва полоцк захватил братьев рагнеда перебил а саму княжну прямо на глазах ее отца князя снасильничал женился потом правда и то скорее потому чтобы так сказать официально закрепиться в полоцке одно дело захватить силой а другое жениться на единственной наследнице и по иронии судьбы Именно сын Рогнеды, Ярослав, мудрый прозванным, унаследовал впоследствии стол Киевский. В той истории тоже не все чисто было, но от осинки не родятся апельсинки, да и сложно в те года было оставаться чистеньким и не замарать себя в крови. Как только Цезарь Куников миновал молы, он начал сбавлять ход. Сашка это понял по скорости движения берега. Справа, вскинув оружие к небу, и, указывая рукой в сторону предположительного врага, застыл великанский матрос, а следующий за ним солдат шел в атаку в вечном порыве сломить врага. А следующий за ним солдат шел в атаку в вечном порыве сломить врага. Чем ближе БДК подходил к месту назначения, тем более нервным становился Сашка, и это волнение не осталось незамеченным. — Эй, Салабон, ты что нервничаешь? Да ничего! повернулся спиной к иллюминатору Сашка и хлопнул рукой по полочке. Как можно спуститься в десантный отсек? Сейчас кто-нибудь поднимется и проведет тебя в Твиндек, а то сам заблудишься. А потом на корабле появится очередная байка про черного матроса. Сашка кивнул, чисто логически догадавшись, что такое Твиндек, и вновь отвернулся к стеклу. Он настолько погрузился в свои мысли что даже не заметил, как вахтенный вызвал кого-то по внутренней связи и как прошло время до того, как его дернули за рукав. «Тебя, что ли, отвести вниз нужно?» — недовольно скривил губы стоявший позади Сашки парень. Он был немногим старше Смирнова, может, даже одного возраста, с лихо заломленным набок, черным беретом и в зеленом армейском камуфляже. Сашка почему-то всегда считал, что матросы... Должны ходить в темно-синей форме, а не во вполне сухопутном комке. — Угу! Ну, пойдем! — кивнул парень и направился к выходу с мостика. Следуя за матросом по узким коридорам, разделенным водонепроницаемыми переборками, призванными блокировать отсеки в случае пробоин во избежание затопления корабля, Сашка удивлялся, как тут не начать страдать клаустрофобией. Узкие пространства, с едва не задевающим голову потолком. Кругом один металл и яркие потолочные светильники. — Слушай, парень, ты же срочник? — Не, контрактник, — обернулся парень. — Вот, первый контракт заключил. А тут такое. — А домой ты не собираешься возвращаться? — Не. — А почему? — удивился Сашка. — Ну ладно он, покойный отец с матерью и сеструхой. Несмотря на то, что поселились в другом месте, нежели он, но все же находились в том же городке. Э — А зачем? — пожал плечами матрос. — Мамка бухает в черную без просыха, а батя сдернул от нас лет десять назад. Так что я без понятия, что он и где он. Так что некуда мне возвращаться. — Бывает. Сашка в сопровождении парня спускался все ниже и ниже, минуя железные трапы с решетчатыми ступенями пока не спустились в танковый трюм, где стояла длинная цепочка БТРов, бмп и машин, неизвестного Сашкина назначения, чем-то похожих на БМП, но в то же время немного другой конструкции. Трюм, где собирался десант и техника, был таким длинным, что разглядеть противоположный край было практически невозможно. Возле одного из БТРов толпились солдаты, Вернее, правильно было бы говорить «матросы». Хоть это и была пехота, но все же морская. Они, как ни в чем не бывало, смеялись и шутили, придерживая оружие и поправляя каски. А вот Сашке было совсем не до смеху. Он даже расслабиться не мог, был напряженный, как струна. И, как ни странно, сейчас он по-другому взглянул на слабость некоторых, курению и марихуаны. И «О чем задумался?» Неслышно подошел сзади Павел Степанович, хлопнув парня по спине. А Сашка и сам не знал, о чем конкретно были его мысли. Если честно, то не знаю, как-то сразу обо всем и ни о чем конкретно. А! многозначительно кивнул Бондаренко. Бывает! Ты вот что, не мандражируй раньше времени. Понятно? А если не успеем, что тогда? Что ты хочешь от меня услышать? Что все будет хорошо? Или что даже если будет плохо, то плохо будет всем? — Я не знаю. — Саня, послушай меня. Ты сам видел укрепления, что мы наваяли. Надолго их, конечно же, не хватит, но задержать колонну часов на двенадцать вполне. Другой вопрос. Какой мир нас ожидает завтра?» Внезапно замигала красная лампочка под самым потолком, и протяжно и мерзко завыла сирена. — Что это? — испугался Сашка. Оглядываясь по сторонам и глядя, как солдаты все разом начали грузиться в пустые БТРы. «Наверное, команда готовности?» — пожал плечами Бондаренко. «А нам что делать? Следовать за всеми? Эй, матрос, где командир?» Один из морпехов с явно выраженной азиатской внешностью, скуластый и узкоглазый, кивнул куда-то в сторону окончания транспортного отсека, завершающегося аппарелью. Пойдем. Тоже будем грузиться. Сашка и Павел Степанович предпоследними вошли в командирский бронетранспортер, поэтому они не видели, как стометровый корабль с десантом в своих недрах пошел практически к берегу, что было возможным из-за немного задранного носа. Носовые ворота начали раскрываться, словно обнажая нутро этого металлического гиганта, после чего... Опустилась тяжелая аппарель, коснувшись дна, чем взбаламутила песок и потревожила морских обитателей, которые блестящей стайкой тут же кинулись в рассыпную. А потом дружно завелись двигатели бронированных машин, испуская клубы дыма из выхлопных труб. Первой пошла командирская машина, спустившись по ребристой поверхности аппарели и начав перебирать мощными колесами морское дно пока не выбралась на небольшой галечный пляж, что завершал Нижний плац, и оттуда череда бронированных машин направилась вверх по дороге, следуя прямиком к основному месту обороны, по вороту Симферопольского шоссе в простонародье именуемом «Звездочка». По пути им попадались удивительные местные обитатели, для которых подобный десант с моря был более чем неожиданностью. Настороженные. И испуганные люди, не знавшие радоваться или пугаться, предпочитали держаться подальше от незнакомых военных. О планах командования обратиться за помощью казачинским морпехам мало кто знал. Возле студенческого общежития, на первом этаже которого ранее располагалась специальная комендатура по охране исследовательского ядерного реактора ИР-100, а сейчас остался только пост связистов, Колонна остановилась. Бондаренко, оставив Сашку на месте, выскочил и бросился куда-то. Саня наверняка не знал, но предполагал, что за свежими данными. Пока парень сидел внутри брони, он задумался над тем, чтобы научиться водить бронетранспортер. Это умение уж точно лишним не будет в новых реалиях. Бондаренко вернулся довольно быстро, перебросился парой фраз с командиром роты в звании майора. Тот кивнул и приказал мехводу двигать дальше. Вообще, интересно получалось. Срочников и контрабасов в звании сержанта, неважно, младшего или старшего, в этой группе было немного. Основной костяк составляли офицеры, от лейтенантов всех мастей до капитанов и парочки майоров. Но те были на должности замком роты, один по воспитательной части. Небольшого роста, пузатый и мордатый. А второй, по всем остальным вопросам, длинный и худощавый. Вот их между собой и называли Штепсель и Тарапунька. Но самое удивительное, что толстячок-политрук, вопреки всем байкам про зомполитов, оказался весьма веселым и компанейским мужиком. Сашка постеснялся в силу возраста с ним беседовать, а вот Бондаренко сразу же нашел с ним общий язык успев пообщаться до посадки по машинам. Сашка заметил, что уже воспринимает городок как свой дом. И именно такое ощущение, сродни ощущением при возвращении домой, он сейчас и испытал. Он предложил матери перебраться сюда, но та как-то безрадостно восприняла это предложение, аргументировав тем, что так она ближе к могиле отца, да и Оксанка только-только начала постигать азы своей работы где уже успела проявить себя. Колонна проехала пустой, но неплохо оборудованный блокпост, готовый при необходимости принять к себе обороняющихся, отступающих с предыдущих точек. Ротный не был разговорчивым, говорил кратко и только по делу, переговариваясь с заместителем, и периодически задавал вопросы Павлу Степановичу. А вот Сашки на нервной почве, так и хотелось с кем-нибудь поговорить. На заправке возле Маккензиевского железнодорожного переезда стояло около десятка разнообразных агрегатов, в которых легко угадывались черты некогда легковых машин и один автобус средней вместительности с наваренными металлическими отвалами и решетками, защищающими лобовое и боковые стекла. Вместо пассажирских окон остались только металлические листы с прорезанными узкими окошками-бойницами. Оставалось совсем немного миновать кладбище заброшенные воинские склады и колонна окажется на месте столбы черного коптящего дыма стали видны еще от кладбища что заставило колонну немного ускориться но из за резких поворотов дороги кардинально изменить скорость не боясь улететь в квет не удалось возле пересечения основных городских шоссе где и располагалась основная точка обороны Было людно. Вооруженные автоматами и винтовками люди окружили сбившихся в кучу людей в камуфляже, явно пленных. Некоторые из них были ранеными, другие с закопченными черными лицами. Ротный похлопал мехвода по плечу и ткнул пальцем на обочину возле самого перекрестка. Сашка чуть ли не носом прилип к смотровому окошку в желании рассмотреть происходящее на улице во всех подробностях пока Бондаренко не дернул его за куртку. — Приехали! Конечная! На выход, Саня! 20.30. Город Севастополь. Голландия. Андрей Доронин. Шамилю так и не удалось найти потерявшийся БТР и ЗИЛ. Тех на указанном месте не оказалось, но следы были, а значит Еременко не соврал. Скорее всего, те, услышав взрывы, дали деру на базу за подмогой. А вот на посту возле звездочки состоялся приинтереснейший разговор с принявшим на себя командование младшим лейтенантом Ерёменко. Всего пары вопросов хватило, чтобы понять, что пацанов жестко налюбили, обманули тубиш. Когда Андрей рассказал все, как было на самом деле, глаза у Мамлея рисковали сравняться размером с пятикопеечную монету а сам Доронин только мысленно подхихикивал над молодым пацаном, понимая, как того подставил Лобов. Ни о каком приказе о зачистке Голландии командование Золотой Балки, скорее всего, и понятия не имело, а заправлял всем приснопамятный Галалыч, чья воспаленная, свалившаяся властью и полномочиями самодеятельность подтолкнули его выдать преступный приказ. Конечно, сейчас сказать точно сложно было, Но тот факт, что приказ исходил непосредственно от Лобова, о многом говорил. Да и Лобов был далеко не дурак, всей правды никому не рассказал, даже погибшему командиру этого отряда. Тот искренне верил, что сбежавшие из симферопольской тюрьмы уголовники-рецидивисты, имеющие за плечами не одну ходку, захватили под золотой балки университет, перебили небольшой гарнизон и гражданских, завладели оружием и творят всяческие непотребства. Что ж, с фантазией у полковника все было хорошо, да только вот он не мог не знать, что симферопольских зэков перебили еще больше недель назад, но эту информацию особо не афишировали, поэтому она очень пригодилась для легенды. А пояснить вышестоящему начальству, куда рванул отряд с численностью более сотни? Да запросто, начиная от усиления голландского гарнизона Заканчивая разведкой в армянском направлении, где по разномастным слухам могли запустить генерацию электроэнергии на заводе «Титан». Мощность там хоть и небольшая, пара мегаватт всего при полном объеме работы завода, что в нынешние времена полнейшая фантастика. Но даже если брать только эти несчастные 2 мегавата, то для запитки пары-тройки поселений, что остались на полуострове, хватит с головой. И это не считая ветряков в районе Донузлава и полей солнечных батарей под Симферополем. Главное — успеть договориться с новыми хозяевами. Как нельзя вовремя поспели морпехи и казачки. Все же Сашке и Павлу Степановичу удалось убедить тех помочь, несмотря на острое нежелание тех ввязываться в чужой конфликт. Семь бронетранспортеров, три боевые машины пехоты и две мотолыги были хорошим подспорьем во все еще не закончившемся конфликте. Через командирский БТР Доронин вышел на связь с университетом, где рассказал о своих подозрениях Толя Иваненко, а тот в свою очередь подтвердил, что и ему все приказы отдавал Лобов. Затем Андрей связался с казачкой, поблагодарил за помощь и поделился своими мыслями с ними. На том конце пообещали в кратчайшие сроки связаться с «Золотой балкой», а пока заверили в том, что при любом раскладе группа усиления будет готова помочь. Доронин в любой момент ждал сигнала со стороны трассы о том, что идет новая колонна, но так и не дождался. Уже стемнело, от холода руки коченели, но в целях маскировки костры разводить было строго запрещено. Когда в командирском бетаре пискнула рация, и голос на том конце — Заверил, что ситуация разрешена. Взбаломутивший на пустом месте воду полковник Лобов, виновный в гибели солдат, арестован и по законам военного времени расстрелян, так что гарнизон может возвращаться в штатный режим несения службы. Вот тогда Доронин и смог наконец выдохнуть, даже не веря, что удалось решить этот вопрос без потерь с их стороны. Конечно, погибших солдат было безмерно жалко, Но сделав он все по-другому, жертв было бы намного больше. а их жизни, на совести того, кто отдал им преступный приказ. Укрепленный пост на звездочке все же оставили. Доронин хотел лично пообщаться с командующим Золотой Балки и только по результатам разговора выдать приказ о снятии поста. К счастью, командующий выслушал доклад Доронина и информацию о Лобове подтвердил. Никто в штабе ни о какой зачистке гарнизона приказа не давал, равно как и о том, чтобы Доронин своими силами совался в центр города. Это была полностью инициатива Лобова. После чего последовал тяжелый, но необходимый разговор об отделении, в ходе которого Андрея всячески убеждали остаться, суля всемыслимое благо. Но поняв, что результат останется тот же, попросту пожелали счастливого пути и заверили что при необходимости Голландия всегда может рассчитывать на любую помощь. Морпехов покормили ужином и, поблагодарив за помощь, отпустили, дав нагрузку пожелавших сменить место жительства женщин, жен, разгромленных в Винкермане бандитов-работорговцев. Все же конфликты между ними и бывшими рабынями то и дело вспыхивали, а так хоть какое-то решение этой проблемы. Пленные солдаты выжившие при засаде на президентской дороге, были освобождены. Им также предложили принять баню, чтобы смыть копоть на лицах и поужинать. Те, конечно же, согласились, но хранили какое-то угрюмое молчание. Андрей понимал их настроение, поэтому лезть в душу не спешил. Но вот когда к нему подошел тот самый, младший лейтенант Еременко, и озвучил свое и еще нескольких солдат решение остаться, возражать не стал а наоборот, крайне приветствовал это стремление. Сейчас ему как никогда нужны были бойцы. К тому же автопар гарнизона пополнился трофейным БТРом и ЗИЛом, который хоть и был слегка поврежден, но жизненно важные детали были не задеты. Тела всех погибших там бойцов позже собрали и с почестями, причитающимися погибшим при исполнении воинского долга, похоронили. Как могли так и почтили память обманутых парней. После ужина было решено провести совещание, где уже обсуждался дальнейший план действий на краткосрочную и долгосрочную перспективу. Все же теперь приходилось жить своей головой. Полагаться было не на кого. Шамиль не досидел до конца, отпросился, клятвенно пообещав на завтра навестить Андрея и узнать результаты сегодняшнего мозгового штурма рискующего переродиться в банальную пьянку. Кто-то приволок пару бутылок коньяка, а в авторстве никто не признавался. Андрей, поняв, что сегодня все равно ничего путного не выйдет, отпустил Корниенко, который тут же помчался к заждавшейся его Ларисе. Сашка же по возвращению в родные стены сходил в молельню, что оборудовала матушка Юля в одном из многочисленных кабинетов университета. Спасенная из мертвого центра во время одного из рейдов поставил свечку за упокой отца и за здравие матери и сестрой и, как ни странно, доронина, после чего проведал грустившего от того, что его не взяли с собой, Пашку, рассказав все детали своего путешествия и с удовольствием наблюдая за реакцией приятеля. А после посещения санчасти завалился спать, терзаемый яркими сновидениями, из-за чересчур возбужденной нервной системы. Коньяк быстро закончился, но даже той незначительной дозы, которая выпала каждому из присутствующих, хватило, чтобы почувствовать приятное расслабление и легкое головокружение. Но усталость, бессонная ночь и моральное напряжение до того измотали мужчин, что те начали разбредаться один за другим, пока в кабинете у Андрея не осталось всего трое. Он сам, Сашка Черепнев и Павел Степанович Бондаренко. — Ну что, командир, каково оно? — усмехнулся Бондаренко. — Что именно, Павел Степанович? Не понял вопрос Андрей, расшнуровав берцы и с удовольствием закинув ноги на опустевший соседний стул. — Праздновать победу? Да разве ж это победа? Мы легко отделались. Пацанов, правда, погубили не за грош. «Ты вот еще начни тут корить себя!» Тут же влез череп, по своей привычке, усевшись на подоконник и затянув сигарету, выдыхая дым в приоткрытую щель окна. «Неизвестно, что было бы, если бы мы не нанесли превентивный удар!» «Да все понятно, но неприятно. А вообще, мужики, страшно как-то. Не сделали ли мы ошибку? Лучше бы Лобова в расход пустили, и больше бы он нам палки в колеса не ставил». «Я тебе, Андрюха, вот что скажу!» — взял слово Бондаренко. Он, как самый старший из этой компании, волей судьбы оказавшийся в этом месте, мог вот так по-простому обращаться к каждому из мужчин, тогда как к нему всегда обращались по имени-отчеству. «Послушай меня, старого седого вояку, успевшего побывать по ту сторону закона! То, что твой этот Лобов все заварил, оно понятно, но то, что его так быстро приговорили, подозрительно!» Чуется мне, что кто-то из тамошнего генштаба, или как оно сейчас называется, решил потереть хвосты. И чтобы Лобов не запел, быстренько того убрали. А по поводу «правильно-неправильно» ты не переживай. История рассудит, верный мы выбор сделали или нет. Поживем, увидим.